Глава 18. Многие знамени одно за другим еще с самого начала его правления возвещали, ожидавший его конец. Когда на всем его пути от города к городу справа и слева закалывали жертвенных животных, то один бык, оглушенный ударом секиры, порвал привязь, подскочил к его коляске и, вскинув ноги, всего обрызгал кровью. А когда он выходил из коляски, телохранитель под напором толпы чуть не ранил его копьем. Когда он вступал в Рим и затем на палатин, земля перед ним дрогнула, и послышался звук, подобный реву быка. Дальнейшие знаки были еще ясней. Для своей тускуланской фортуны он отложил из всех богатств одно ожерелье, составленное из жемчуга и драгоценных камней. Но вдруг решил, что оно достойно более высокого места, и посвятил его Венере Капитолийской. А на следующую ночь ему явилась во сне Фортуна, жалуясь, что ее лишили подарка, и грозясь, что теперь и она у него отнимет все, что дала. В испуге на рассвете помчался в Тускул, чтобы замолить сновидение, и послал вперед гонцов приготовить все для жертвы. Но, явившись, нашел на алтаре лишь теплый пепел, а рядом старика в черном с фимиамом на стеклянном блюде и вином в глиняной чаше. Примечание. Перед жертвоприношением пламя на алтаре должно было пылать ярким пламенем, а роль прислужника — исполнять мальчик в белой одежде с дорогим ларцом для фемиама и сосудом для вина. Замечено было также, что при новогоднем жертвоприношении у него упал с головы венок, а при гадании разлетелись куры. И в день усыновления при обращении к солдатам ему не поставили должным образом на трибуну военное кресло. А в Сенате консульское кресло подали задом наперёд.